Глава 26. Дверь была не заперта. Розина потянула ее, приложив усилия, и, повиснув на ручке всем весом, раздался противный скрежет, и деревянная створка поддалась. Я застыла в двух шагах от Розины, вглядываясь в темную щель, раскрывавшуюся мне навстречу. Она становилась все шире, вот уже девушка скользнула внутрь, и я медленно последовала за ней. Судя по звуку шагов, мы оказались в большой пещере. Вот только факелы освещали лишь малое пространство вокруг. Разина двинулась вправо и потянула какой-то рычаг. Тотчас же по обе стороны от нас вспыхнули огоньки свечей и побежали дорожками по периметру пещеры. А это была именно огромная пещера, вырубленная в скале. Теперь это можно было рассмотреть. Думаю, здесь одновременно могла бы поместиться сотни человек. Из стен выступали полуколонны и арки, украшенные голубым орнаментом. У дальней стены расположился алтарь, высотой в половину человеческого роста. А шириной, думаю, я бы на нем точно уместилась. К счастью, канавок для стока крови на алтаре не было заметно, и это меня слегка успокоило. Не хотелось думать, как здесь совершались человеческие жертвоприношения. За арками темнели входы в другие помещения. Розина уверенно двинулась к правому, а я последовала за ней. В факелах уже не было необходимости. Мы потушили их и оставили в одной из ниш возле двери. Освещение было достаточно, чтобы рассмотреть голубоватые вырезанные рисунки на стенах. Часть их уже осыпалась от времени, так что разобрать сюжеты у меня не получилось. Зато здесь было сухо, никакой сырости или плесени. Я несколько раз втянула воздух, чтобы в этом убедиться. Это было похоже на магию. Мы только что долго шли сырыми коридорами. И в этот храм-пещеру, который находился глубоко под замком, просто обязана просачиваться вода, но ее не было. И когда Розина открыла дверь в арке, я поняла, почему. В небольшом, по сравнению с основным залом помещений, располагалось настоящее сокровище. В стенах от пола и до высоты человеческого роста были вырублены полки, на которых лежали книги. Несколько десятков, а то и сотни книг. Даже от входа я видела, что это старинные фолианты. В окладах из толстой кожи или даже дерева, уголки обиты металлом, на некоторых экземплярах были небольшие замочки, другие покрывали едва светившиеся руны. «Просто потрясающе!» — прошептала я. «Это похоже на сказку!» Вот и я так подумала, когда впервые сюда забралась в детстве. улыбнулась Розина. Она выглядела довольной, что я по достоинству оценила найденное ею сокровище. «Неужели Дамиан никогда здесь не бывал?» Я подошла к нишам, разглядывая корешки книг, еще не решаясь коснуться их пальцами. «Господин не интересуется книгами», пожала плечами девушка. Она прошла немного вперед, и я увидела длинный стол и стоявший вдоль него лавки. И то, и другое было также вырублено в породе. Я приложилась ладонью к столешнице, ощущая ее прохладу и шероховатость. Удивительное сооружение. Такое ощущение, что строители сразу знали, что и где будет находиться. Или это магия истинного бога, предположила Розина. И я подумала, что, скорее всего, она права. Подобное место невозможно создать без магии. И сохранить тоже. Я прошлась вдоль полок, разглядывая книги. Первые эмоции поутихли, и я уже действовала смелее. Касалась окладов, проводила по ним пальцами, ощущая то прохладу металла, то тепло и гладкость кожи, даже шероховатость дерева. Я одернула руку, но было уже слишком поздно. Острая заноза вонзилась в палец. Быстро сунула его в рот проверенным детским способом, избавляясь от шипа, но капля крови все же упала на пол, и я растерла ее ногой, скрывая следы. «Госпожа Аксиана, что вы ищете?» спросила Розина, все это время скромно сидевшая на каменной лавке. «Я могу помочь?» Я задумалась. С одной стороны, Дамиан запретил сообщать девушке истинную цель похода в подземный храм. Точнее, то, что он считал истинной целью. Но если я буду листать все эти книги в одиночестве, я еще раз обвела помещение и ниши с фолиантами взглядом. У меня уйдет на это несколько дней, если не недель. Нужно привлечь Розину так, чтобы она узнала как можно меньше. Не догадалась ни об истинной цели моих поисков, ни о ложной «Как же все запутано!» Я задумалась на несколько минут, а потом решилась сообщить ей часть информации. «Мне нужны книги о драконах». «О драконах?» — удивилась Розина, растерянно обводя библиотеку взглядом. «Кажется, такого она не ожидала». «Здесь есть такие?» — спросила я чуть резче, чем было нужно, потому что не хотела терять времени на расспросы. Да и все равно объяснить девушке ничего не могла. Пусть лучше обижается на мою грубость. Но Розина не обиделась. Казалось, она и вовсе не заметила моего резкого тона. Она смотрела на книги и размышляла. Даже губу закусила, словно это могло помочь. Я решила, что дам ей пару минут, а потом потороплю. Но этого не понадобилось. Девушка виновато посмотрела на меня и покачала головой. Я не встречала ни слова о драконах в этих книгах. Простите, госпожа. Розина действительно расстроилась, что не смогла помочь, но я не была готова так просто отказаться от надежды. Я так старалась сюда попасть, столько сделала ради этого. Возможно, ты прочла не все книги? Я намеренно сделала ударение на предпоследнем слове. Словно и правда ожидала, что сейчас Розина стукнет себя по лбу и воскликнет. Точно! Я пропустила вот эту, и здесь как раз все о драконах. Разумеется, она этого не сделала, только грустно покачала головой. Простите, но я читала все книги в этой библиотеке. В замке не так много развлечений. Этот ее извиняющийся тон меня только злил. Эта девчонка одним словом лишила меня надежды и еще смеет расстраиваться из-за этого. Это я расстроена. Это мне теперь придется объезжать все восемь замков, чтобы найти хоть какую-то информацию. Я не могла признаться, что только сама виновата во всем, что случилось, поэтому злилась на Розину, эту беззащитную девушку. Я вдруг заметила, что она как-то странно стоит, совсем без движения, а взгляд устремлен в пустоту. «Розина?» Я сделала шаг к ней, не понимая, что произошло, что если она чем-то больна, я расстроила девушку и тем самым спровоцировала приступ, а теперь даже на помощь не позовешь. Мы слишком далеко и совершенно одни. С ней все в порядке, девочка спит. Раздался за моей спиной насмешливый голос. Ну и зачем ты позвала меня, Оксиана? Я резко обернулась. Позади меня стоял жрец истинного, тот самый, который притворялся стариком. Что ты здесь делаешь? От удивления я забыла о вежливости, но жрец только хмыкнул. Ты позвала меня своей кровью. Он кивнул на мой палец, на котором все еще выступала маленькая красная капля. И я пришел. Я не стала говорить, что вовсе не звала его, и это случайность. Все равно он уже здесь. Я искала книги о драконах, и эта девочка махнула рукой на застывшую в прежней позе розину. Мне помогла. Надеюсь, она не пострадает. Я понимала, что жрец истинного бога, который только что заколдовал на моих глазах человека, обладает огромной мощью, но все равно не боялась его. Может быть, из-за того, как он повел себя изначально, шутил и подтрунивал надо мной. «С девушкой все будет в порядке», — ответил жрец. «А книг о драконах в этом храме нет». «Значит, есть в других храмах?» Я зацепилась за формулировку, и жрец улыбнулся. «У мне ж на глазах. Глядишь, еще лет двадцать-тридцать, и с тобой можно будет беседовать на равных», — произнес он снисходительно, и мне захотелось стукнуть его чем-нибудь. Вот ведь гад, еще и насмехается надо мной. В каких храмах? Я не позволила себе поддаться на провокацию. Этот жрец с самой первой встречи подначивал меня, напрашиваясь на хорошую взбучку. «Разве у жрецов может быть такой легкомысленный характер? И вообще, они ведь должны быть почтенными старцами!» Вместо ответа этот нахал захохотал. Смеялся он долго. Его не останавливал ни мой неодобрительный ни взгляд, ни поджатые губы. «Почтенный старец! Ой, не могу!» Наконец выговорил он, вытер выступившие на глазах слезы и снова засмеялся. «Ты что, читаешь мои мысли?» Возмутилась я. А ну, живо прекращай! Так нельзя!» «Почему?» — удивился жрец, а потом добавил. «Ты очень громко думаешь. Это сложно не услышать». Я уже готова была взорваться от возмущения. Вспылить и наговорить этому нахалу по какому-то недосмотру Бога, ставшему жрецом. А потом подумала. Так даже проще. Если жрец читает мои мысли, ему не нужно объяснять, что мне нужна помощь. Достаточно только подумать. Я перевела взгляд на него, и жрец снова хмыкнул. — Говори же, умненькая девочка растет еще лет двадцать. — Помоги мне, — игнорируя иронию попросила я. — Помоги Йону, пожалуйста. Твой бог дал нам свое благословение. Значит, он хочет, чтобы мы были счастливы. Жрец посерьезнел. Боги не могут вершить дела людей вместо них самих, Аксиана. Вам дали свободу воли, чтобы вы самостоятельно распоряжались своей судьбой. Ну вот, начинается. Сейчас он прочтет мне проповедь о выборе поступках и ответственности за них. Не прочту, — ответил жрец, и я вздрогнула. Опять залез в мои мысли. И даже помогу тебе. Ты можешь задать три вопроса, и я отвечу. Три вопроса, всего три, не густо. Все же мое первое впечатление было верным. Он гад. Оксяна, не забывайся!» В голосе жреца прозвучало предупреждение, и я возмутилась. «Ходишь в мои мысли, как к себе домой, значит, будь готов узнать мнение о себе. Вслух бы я этого не сказала!» Мы уставились друг на друга, словно в молчаливом поединке, где оружием были взгляды. Я отвернулась первой. Прости мои мысли, светлейший. И все же нельзя так. Не только потому, что он сильнее и обладает магией. Это жрец истинного бога, благословившего наш брак с Йоном. Он знает, как мне вернуть мужа, и может помочь или отправить меня прочь. И я веду себя, как вздорная девчонка. Ты вспомнила, наконец, о вежливости, хмыкнул жрец. Мое первое мнение о тебе тоже было верным. Ты умная девочка. Эту провокацию я просто пропустила, обдумывая вопросы. Их было всего три. И чтобы не двигало жрецом, когда он ограничивал меня этой малостью... Поверь, в трех ответах есть все, что тебе необходимо. Снова ответил он на мои мысли. Но тебе стоит поторопиться, Оксиана. Через несколько минут мне придется вернуть Розину к жизни, иначе она пострадает. «Значит, мне нужно думать быстрее. Хорошо, я попробую. Что самое главное для меня? Вернуть Йона, конечно. Вот и первый вопрос. Как мне вернуть Йона?» «Ответ на это уже давно в твоем сердце. Я ясно вижу его, и ты вскоре тоже увидишь». «Что? Да это обман какой-то, а не ответ». «Так нечестно», — произнесла я вслух. «Ты обещал правдивые ответы, которые мне помогут». «Я говорю правду». Не моя вина, что ты не хочешь ее видеть. Следующий вопрос. Когда жрец подпустил холода в голос, мне сразу перехотелось с ним спорить. Тогда зайдем с другой стороны. Я знаю, где еще искать ответы, но не смогу обойти все замки и проникнуть в их библиотеки. Каких из замковых храмов есть книги с информацией о драконах? В том храме, где увенчались венчались с Что? Ты опять хитришь? Начала было я, но заставила себя остановиться. Так я ничего не добьюсь. У меня остался последний вопрос, и жрец скажет то, что мне нужно услышать. Где находится этот храм? В замке Фа, — ответил жрец и исчез. Просто растворился в воздухе. Раз, и на месте, где он только что стоял, уже никого и не было. Поэтому я сбегала сюда при любой возможности и читала старинные книги много лет. Я обернулась. Розина стояла на прежнем месте и в прежней позе. Только теперь она дышала, моргала и говорила. Кажется, она закончила фразу, на которой нас прервали. Вот только я уже не могла вспомнить ее начало. Да, теперь это и не важно. У меня есть проблемы и похуже. Вот и как, скажите, пожалуйста, мне теперь вернуться в замок Фа? Идем. Я двинулась к выходу. Госпожа? Разина растерянно смотрела мне вслед. «Но вы же хотели...» «Перехотела», — буркнула я, поднимая наши факелы и зажигая от одной из свечей. В голове звенело от разных мыслей. Не такого результата ожидала я от похода в подземелье. Ничего не прояснилось, наоборот, стало еще запутаннее. «Ответ есть в твоем сердце», — передразнила я жреца. Хоть бы сказал, что это значит. В моем сердце точно есть кровь и мышцы, об этом рассказывал братьям лектор, а я подслушивала с галереи. Про ответы тот седой сгорбленный старичок ничего не говорил. Я бы запомнила. «Госпожа Аксиана, вы очень быстро идете!» Голос Розины звучал далеко позади. И только тогда я осознала, что почти бегу по сырому темному коридору. Остановилась, поджидая девушку. Обнаружила, что сама тяжело дышу от быстрой ходьбы. Все же я еще не совсем выздоровела, чтобы устраивать такие забеги. Прислонилась к стене, восстанавливая дыхание, и прикрыла глаза. В них тут же просочилась темнота с желтыми пятнами света от факелов. Что мне теперь делать? Вечером герцог потребует отчет о найденной в храме информации. Сказать, что там ничего нет, я не могу. Тогда Равен решит, что от меня нет толку. Сообщить, что книги есть в библиотеке замка Фа, И уговорить, чтобы отпустил меня туда?» Я усмехнулась. «Дамиан не дурак. Он поймет, что я не вернусь к нему. Значит, будет держать меня при себе в качестве козыря. Точнее, попытается удержать. Мне всего-то и надо выбраться на крышу и позвать Аотха. Я была уверена, дракон прилетит сразу. Все это время он находился неподалеку. Я чувствовала его присутствие и уверена». Он чувствовал меня, но замок пока не атаковал. Не был уверен, что я нахожусь именно здесь, или не чувствовала опасности для меня. Жаль, что не нашла книг. Я бы хотела узнать больше о нашей связи. Тогда бы и чувствовала себя увереннее, и точно знала, как вернуть Йона. Ответ в твоем сердце. «Госпожа, все в порядке?» Голос Розины вывел меня из раздумий. Девушка уже догнала меня, теперь стояла рядом и глядела с беспокойством. «Да, все хорошо», — кивнула я, просто устала. «Господин Рапат предупреждал же, чтобы вы поберегли себя», — произнесла она укоризненно. «Вам еще рано бегать по коридорам». Я усмехнулась. Знала бы эта девочка, какой забег мне предстоит совершить. Главное, чтобы вернулся голос. «Разина!» Произнесла я вслух и тут же закашлялась. Но было уже лучше, намного лучше. Думаю, завтра я смогу позвать Аотха. Позову, даже если потом не смогу говорить. И нужно хорошенько продумать, как это сделать. Ведь у меня будет только один шанс подняться на крышу, воспользовавшись эффектом неожиданности. Потом Дамиан запрет меня. Дракон все равно пробьется». Воотхи я была уверена, но будут большие разрушения и жертвы, а этого мне бы не хотелось. Розина смотрела на меня с укоризной, и я понимала: то бегу, то кричу, в общем всячески подвергаю риску собственную персону. Заставила себя оторваться от стены и идти дальше. Когда эмоции схлынули, навалилась усталость. Теперь я едва переставляла ноги и уже Розине приходилось то и дело останавливаться. чтобы меня дождаться. Кажется, кто-то переоценил свои возможности. Наверх мы поднимались в два раза дольше. Я часто останавливалась, чтобы отдышаться, и вообще чувствовала себя старой, больной, развалиной. С трудом добравшись до предоставленных мне покоев, упала на диванчик в гостиной и услышала, как Розина велит служанкам позвать ко мне лекаря. Рапат явился через несколько минут, Он огорченно цокал языком, глядя на мое осунувшееся лицо, покрытое испариной. Госпожа Аксиана, ну что ж вы так неосторожны собственным организмом? Ведь я велел беречься. Велел, тихим шепотом согласилась я. Он еще что-то говорил, но слова были вязкими, словно проходившими сквозь туман. Я почувствовала горечь лекарств на языке, влажное тепло на шее. а потом... Уплыла в сон.